Доната Корризи. Дом голосов. Читает Павел Конышев. 23 февраля. Ласковое прикосновение во сне. На смутной границе с явью, за миг до того, как ей провалиться в бездну забытия, ледяные пальцы коснулись ее лба, И кто-то шёпотом, печальным и очень нежным, позвал её по имени. Услышав зов, девочка широко раскрыла глаза и испугалась. Кто-то пришёл сюда к ней, пока она засыпала. Может, кто-то из бывших обитателей дома, с которыми она иногда говорила? А иногда слышала, как они ходят по комнатам, жмутся вдоль стен, словно мыши. Но призраки говорили внутри её, не снаружи. И Адо. Бедный Адо, грустный Адо приходил к ней. Но в отличие от других призраков, Адо никогда ничего не говорил. Так что сейчас её смущало совершенно определённое соображение. Кроме мамы и папы, никто из мира живых не знал её имени. То было правило номер 3. Мысль о том, что она нарушила одну из родительских заповедей, ужасала её. Родители всегда ей доверяли, не хотелось их разочаровывать, тем более сейчас, когда папа обещал взять её на охоту с луком и стрелами, и даже мама уговорил это разрешить. Но потом девочка задумалась: как? Где могла она провиниться? Правило номер 3. Никогда не называть чужим своего имени. Она не называла чужим своего нового имени. Никто посторонний не мог узнать его, даже случайно. Ещё и потому, что по меньшей мере пару месяцев они не видели никого, кто приближался бы к хутору. Они жили одни среди полей, 2 дня пути до ближайшего города. Они в безопасности только втроём. Правило номер 4. Никогда не приближаться к чужим и не позволять им приближаться к тебе. Как же так получилось? Сам дом позвал её. Другого объяснения нет. Иногда балки потолка зловеще скрипели или мелодично стонали. Папа говорил, что дом проседает, давит на фундамент. Так пожилой синьор, сев в кресло, время от времени ерзает, устраиваясь поудобнее. Засыпая, девочка услышала такой звук, и ей показалось, будто кто-то зовёт её по имени. Вот и всё. Сердце её успокоилось, волнение улеглось. Она снова закрыла глаза. Сон беззвучно призывал следовать за ним в тёплое местечко, где всё расплывается и растворяется. Девочка уже почти забылась, когда кто-то снова позвал её. На этот раз Она подняла голову с подушки и, не спускаясь с кровати, вгляделась в темноту. Печь в коридоре давно прогорела. Холод подступал к постели, набрасывался, стоило вылезти из-под одеяла. Девочка окончательно проснулась. Кто бы ни звал её, он находился не в доме, а снаружи студёной зимней ночи она поговорила со сквозняками, которые проникали под дверь и через щели в ставнях, но в тишине слишком глубокой было не разобрать ни звука, только сердце отчаянно билось, как пойманная рыба в ведре. Девочка подумывала не спросить ли у мрака: "Кто ты?" Но боялась ответа, или, возможно, уже знала его. Правило номер 5: если чужой зовёт тебя по имени, беги. Девочка вскочила с постели, но прежде чем двинуться дальше, ощепью нашла тряпичную куклу с одним единственным глазом, которая спала рядом и прихватила с собой. Не зажигая ночник на тумбочке, двинулась слепою по комнате. Под лёгкими шагами её босых ног поскрипывал дощатый пол. Нужно предупредить маму и папу. Она вышла в коридор. С лестницы, которая вела на верхний этаж, доносился запах дров, медленно тлеющих в камине. Девочка представила себе кухонный стол из оливкового дерева, ещё уставленный тем, что они не доели вечером, справляя праздник. В торте из хлеба и сахара, который мама испекла в дровяной печи, не хватало ровно 3 кусков. 10 свечек она задула с первого раза, сидя у папы на коленях. По мере того, как она приближалась к родительской спальне, Счастливые воспоминания уступали место мрачным предчувствиям. Правило номер 2: чужие опасны. Девочка видела своими глазами, чужие забирали людей, увозили их прочь от родных и любимых. Никто не знал, куда их везли и что там с ними делалось. И ей никто ничего не рассказывал, ведь она ещё маленькая, не способна понять. Одно она знала точно: увезённые не возвращались никогда. Папа, мама, там снаружи кто-то есть, проговорила она сбивчиво, но всё-таки уверенная, что теперь её уже нельзя считать маленькой. Папа проснулся первым, через мгновение мама, и оба со всем вниманием прислушались к словам девочки. Что ты слышала? допытывалась мама, а папа схватил электрический фонарь, который всегда лежал возле постели. Меня позвали ответила девочка с запинкой, боялась, что её станут ругать за то, что она нарушила одно из пяти правил. Но никто ей ничего не сказал. Папа включил фонарь, прикрывая его ладонью, чтобы луч немного рассеял темноту в комнате, но при этом чужие не догадались, что обитатели дома проснулись. Родители больше ничего не спрашивали. Думали, Верить ей или нет, не потому, что подозревали, будто девочка сказала неправду. Знали, что она никогда не стала бы лгать о таких вещах. Просто требовалось установить, связан ее рассказ с реальностью или же нет. Девочка сама бы очень хотела, чтобы все это ей пригрезилось. Мама и папа насторожились но они двинулись с места, сидели молча, чуть приподняв голову, вслушиваясь в темноту, как радиотелескопы из её книжки по астрономии, которые впираются в неизвестность, скрытую в небесах, надеясь, но одновременно и боясь уловить сигнал. Ведь как объяснял отец, то, что мы не одни во вселенной, не обязательно хорошая новость и на пленятяни могут и не подружиться с нами. Текли нескончаемые секунды абсолютного покоя. Только ветер раскачивал ветви облетевших деревьев, жалобно скрипел на крыше ржавый железный флюгер и потрескивали доски старого сеновала, будто выркал спящий на дне океана кит. Звякнул металл. Ведро упало на землю, ведро из старого колодца, если точнее. Папа привязал его между двумя кипарисами, одна из звуковых ловушек, которые он устраивал каждый вечер вокруг всего дома. Ведро было подвешено недалеко от курятника. Папа хотел что-то сказать, но не успел. Мама прикрыла ему рот рукой. Она, наверное, хотела предположить, что к дому подобрался какой-нибудь ночной хищник, куница или лиса, не обязательно кто-то из чужих. Собаки, прошептал отец. Девочке только сейчас это пришло в голову. Папа был прав. Если вёдро уронила лисица или куница, сторожевые псы залаяли бы, поднимая тревогу. коль скоро они молчали, тому находилось только одно объяснение. Кто-то заставил их замолчать. При одной мысли о том, что с её лохматыми друзьями могло случиться что-то плохое, у девочки к глазам подступили жгучие слёзы. Из-за всех сил она старалась не плакать. Горе смешалось с внезапно накатившим страхом. Родители просто переглянулись. Они уже знали, что делать. Папа первым вылез из постели, торопливо оделся, но обуваться не стал. Мама сделала то же самое, но к изумлению девочки, улучив момент, когда папа смотрел в другую сторону, Сунула руку под матрас, взяла оттуда какой-то маленький предмет и поспешно положила к себе в карман. Девочка не успела рассмотреть, что это было. Поведение мамы ей показалось странным. Они с папой никогда не имели друг от друга секретов. Прежде чем девочка смогла что-то спросить, мама дала ей второй фонарь. Стала перед ней на колени и набросила ей на плечи одеяло. Помнишь, что нам сейчас нужно делать? спросила она, пристально глядя девочке в глаза. Девочка кивнула. Решимость в мамином взгляде и ей придала отваги. С тех пор, как они поселились на заброшенном хуторке, все трое десятки раз отрабатывали процедуру, как это называл папа. До сегодняшней ночи ни разу не приходилось прибегать к ней. «Крепче держи свою куклу», — велела мама, потом сжала ее маленькую ладошку в своей, горячей и сильной, и повела за собой. Когда они спускались по лестнице, девочка на мгновение обернулась и увидела, как папа Вынув из чулана канистру, брызгает на стены верхнего этажа. Жидкость с резким запахом просачивалась сквозь щели в полу. Внизу мама потащила её в задней комнате. Щепки впивались в босые ноги. Девочка стискивала зубы, стараясь не вскрикивать от боли, хотя могла и не стараться. Поздно было скрывать своё присутствие. Там снаружи Чужие уже все поняли. Девочка слышала, как они окружают дом, готовясь войти. И в первый раз что-то или кто-то угрожал им в месте, которое они считали надежным. Но в конце концов им всегда удавалось избежать опасности. Они с мамой прошли мимо стола из оливкового дерева, на котором оставался именинный торт с десятью задутыми свечками, мимо эмалированной кружки, из которой она утром должна была бы пить молоко, мимо деревянных игрушек, которые папа для неё вырезал, мимо коробки с печеньем, мимо полок с книжками, которые они все вместе читали после ужина, мимо всего, с чем они должны были попрощаться, В очередной раз. Мама подошла к камину, облицованному камнем, пошарила в дымоходе, нащупала конец железной цепи, почерневшей от копоти, потянула на себя изо всей силы, и звенья стали наматываться на блок, закрепленный под крышей дома. Одна из известняковых плит под очагом начала сдвигаться — Она была слишком тяжёлая. Без папы не справится. Он и придумал такое приспособление. Так почему же медлит, не присоединяется к ним? От неожиданного сбоя в процедуре стало ещё страшнее. Помоги мне, велела мама. Девочка схватилась за цепь, они стали тянуть вместе. В спешке мама задела локтем глиняную вазу, стоявшую на каминной полке. Они смотрели, не в силах этому помешать, как ваза падает на пол, разбивается. Отголосок глухого удара прокатился по всем комнатам дома. Через миг раздался громкий стук во входную дверь. Стук этот достиг их слуха как предупреждение. «Мы знаем, что вы там, знаем, где вы. Мы пришли, чтобы забрать вас». Мать и дочь еще энергичнее стали дергать цепь. Камень под очагом сдвинулся на достаточное расстояние. Мама высветила фонарем деревянную лесенку, которая вела в подпол. Удары в дверь участились. Они с мамой повернули голову к коридору и, наконец, увидели папу, Тот нёс в руках две бутылки, вместо крышек заткнутые мокрыми лоскутами. Раньше в лесу девочка видела, как отец поджёг одну такую бутылку и бросил в засохшее дерево, которое моментально вспыхнуло. Чужие бились во входную дверь. К великому изумлению всех троих, петли на которых она держалась, Начали выламываться из стены, а четыре засова, её скреплявшие, всё сильнее выгибались с каждым ударом. В единый мих они поняли, что эта последняя преграда не сможет надолго сдержать нападавших. Папа посмотрел на маму и дочку, потом на дверь, потом снова на них. На процедуру не оставалось времени. Тогда, недолго думая, он сделал им знак, мотнув головой и в то же время одну из бутылок поставил на пол, но только за тем, чтобы вытащить из кармана зажигалку. Дверь с грохотом сорвалась с петель. Пока орущие тени перепрыгивали через порог, папа бросил последний взгляд на них с мамой, на обеих вместе, словно заключая в объятия. Столько в эти секунды скопилось в глазах отца любви, сострадания и горечи, что боль прощания осталась сладостной навсегда. Поджигая ласкут, папа слегка улыбнулся только им двоим, потом бросил бутылку и вместе с тенями исчез в пламени. Больше девочка ничего не видела, потому что мама толкнула её в отверстие под камином и пошла следом, держась за конец цепи. Затаив дыхание, Спотыкаясь на каждом шагу, они спустились по деревянным ступенькам. Сверху донёсся приглушённый грохот нового взрыва, неразборчивые крики, топот. Сойдя вниз, в сырой подпол, мама отпустила цепь, чтобы механизм сработал и каминная плита над ними закрылась. Но что-то где-то застопорилось, и осталась широкая щель. Мама дёргала и тянула, пытаясь разблокировать шкив, безрезультатно. Согласно процедуре, семья должна была укрыться здесь, внизу, пока дом горел над их головами. Чужие могли испугаться и убежать или поверить, что всё семейство погибло в огне. По плану, когда шум наверху утихнет, они с мамой и папой снова сдвинут каменную плиту и выберутся на поверхность. Но что-то пошло не так. Всё пошло не так. Прежде всего папы не было с ними. И потом проклятая плита закрылась не полностью, а наверху всё уже полыхало. Дым заползал в щель, выкуривая их. Но из тесного подпола было не выбраться. Мама потащила её в самый дальний конец. В нескольких метрах от них в холодной земле под кипарисом был похоронен Адо. Они должны были вырыть его и унести с собой, но им и самим теперь не убежать. Мать сняла одеяло с её плеч и спросила: "Ты в порядке?" Девочка вся дрожала, прижимая к груди тряпичную куклу с одним единственным глазом, но всё же кивнула. Теперь послушай меня, продолжала мать. Сейчас ты должна быть очень храброй. Мама, мне страшно. Я не могу дышать, сказала девочка и закашлялась. Давай выйдем отсюда, прошу тебя. Ты ведь знаешь, что если мы выйдем, чужие заберут нас. Ты этого хочешь? спросила она с упрёком. Мы принесли столько жертв, чтобы этого не случилось, а теперь должны сдаться? Девочка подняла глаза к потолку. Чужих уже было слышно. Чужие находились в нескольких метрах, пытались потушить огонь, чтобы добраться до них и увести с собой. Я соблюдала все правила, рыдая, оправдывалась девочка. Знаю, миле Утешала ее мама, гладила по щеке. Над ними дом голосов, охваченный пламенем, стонал, словно раненый из полин. От этого разрывалось сердце. Через неплотно прилегающую известняковую плиту теперь проникал густой черный дым. — У нас осталось немного времени, — объявила мама. — Но есть еще способ уйти. Она сунула руку в карман и что-то оттуда вынула. Тайный предмет, который она прятала даже от папы, оказался стеклянным пузырьком. По глотку, каждой. Мама вытащила из горлышка пробку и протянула девочке пузырёк. Та заколебалась. Что это? Не спрашивай, пей. И что будет после? спросила она в испуге. Это водичка для забывания. Мы заснём. А когда проснёмся, всё будет кончено. Но девочка не верила ей. Почему эта вода не упоминалась в процедуре? Почему папа о ней ничего не знал. Мама схватила её за плечи и встряхнула. Какое правило номер 5? Девочка не понимала, зачем сейчас вспоминать правила. Правило номер 5, быстро, настаивала мать. Если чужой зовёт тебя по имени, беги. Номер 4 никогда не приближаться к чужим и не позволять им приближаться к тебе отвечала девочка голосом уже прерывающимся от плача третье правило никогда не называть чужим своего имени но я не называла честное слово вдруг она стала оправдываться вспомнив с чего всё началось этой ночью голос мамы смягчился давай второе правило Девочка через секунду. Чужие опасны. Чужие опасны, очень серьёзно повторила мать, потом поднесла пузырёк к губам и отпила глоток, снова протянула девочке. Люблю тебя, моя милая. И я люблю тебя, мама. Девочка посмотрела матери в глаза, потом перевела взгляд на пузырёк в её руке, взяла его. И уже без колебаний проглотила всё, что там оставалось. Правило номер 1. Доверять только маме и папе.